Глава 9. Шиповник. Шиповник прислонился к окну и уставился в темноту за стеклом. Луна серебряным луком висела над безмолвными строениями города, который казался принцу слишком маленьким, окутанным туманом и со всех сторон окруженным сосновым лесом. Подрастая, он смотрел на пестрый сад замка. По ту сторону стен его, растянулись мощенные улицы процветающей столицы Андара, города Лионеса. В воздухе звенели крики торговцев, громыхал стук колес, а на каждой крыше развивался синий королевский флаг. По ночам в окнах загорялись свечи. Их было так много, что город перемигивался внизу, будто море светлячков. Но все это старые воспоминания. Уже давно из башни открывался единственный вид — на лабиринт шипов. Услышав шорох простыней, принц посмотрел на девушку в противоположном конце комнаты. Спящая прятала одну руку под подушку, а другой обхватила себя. Она дышала медленно и ровно, будто мечтала о чем-то далеком. Мягкий полок кровати слегка покачивался. Шиповник опустил подбородок на руку. Он так часто воображал эту девушку Но почти все оказалось неправдой. С раннего детства принц знал то же, что и весь Андар. Пряха явится за ним. Он попадет в плен ее злых чар и превратится в злобное создание, покорное ее воле. Уколов палец веретено, шиповник подумал, что вот и все, пришел его конец. Но перед ним в последний раз появилась волшебница греза. Она погрузила его в беспробудный сон. Сказала, чтобы не отчаивался проклятие пряхи можно разрушить, и пообещала, что придет девушка, которой суждено разбудить его поцелуем. Оказавшись в каменной башне, он жил лишь обещанием, что к нему придет эта девушка. Сестра всегда говорила ему, «Только любовью можно сдержать проклятие». И в глубине души принц верил, что любовь к спасительнице способна раз и навсегда разрушить чары пряхи. Он мечтал о той минуте, когда они встретятся, о любви столь сильной, что ей подвластно стереть сто лет одиночества. Когда, наконец, в башне чародея он посмотрел в глаза Фи, то просто сразу выложил все на чистоту, о любви, судьбе, разрушенных чарах, обо всех желаниях, что таились в его сердце столетия. А Филоре посмотрела на него, будто он выжил из ума. Вероятно, это было худшее признание в любви всех времен и народов. Шиповник подавил желание уткнуться головой в руки. Он не знал, удалось ли ему добиться успеха своими громкими обещаниями завоевать Фи, или он окончательно ее оттолкнул. Принц не представлял, что делать. В тот миг в башне, когда Фи решительно его отвергла, он отчаянно хотел, чтобы ему представился шанс, малейший шанс изменить ее мнение. Но теперь шиповник еще больше, чем прежде, надеялся, что не испортил все. Не из-за судьбы, одиночества или призрачной мечты о девушке, а потому что никогда не встречал такой, как Филора и Нинруа. Фи была проницательной, и на нее оказалось нелегко произвести впечатление. Он-то думал, что сразит ее наповал своей внешностью, магией или тем, что он принц из легенды. Но вместо этого его самого будто сшибли с ног. В груди зажглось что-то пьяняще теплое, когда она провела сквозь него рукой и начала спорить о любви с первого взгляда. К тому же Фи такая умная. Она выпаливала факты, будто целиком заглотила энциклопедию. Шиповник пожалел, что за эти сто лет не провел больше времени в библиотеке замка. Фи покинула свой дом и отправилась путешествовать по миру, узнала столько всего, о чем принц даже не слышал, видела то, что он отчаянно жаждал увидеть. А еще она была замкнутой. Шиповник гадал, сделали ли ее такой люди или фе от природы так подозрительно ко всему, через что могла провести рукой, но ему не терпелось выяснить. Из-за проклятия принц нечасто выходил в свет, но всегда считал, что когда пробьет час, то он будет обаятельным и очаровательным. «Это у него в крови». Но Фи вовсе не казалась очарованной. В основном хмурилась, будто перед ней жук, и она никак не решит, раздавить его или нет. И несмотря на это, а может и благодаря этому, было немыслимо приятно добиться от нее первой улыбки. И он попался. Ему захотелось большего. Принцы переполняли чувства, которых он не испытывал уже сотню лет. При мысли, что им с Фи предстоит путешествие, его захлестывало безудержное ликование. Он воображал, как они станут обмениваться колкостями, и Фи посмотрит на него пристальным спокойным взглядом, потому что будет стараться сдержать улыбку. А еще, когда он думал о проклятии, в животе у него появлялась сосущая яма. Вдруг, спасая его, Фи окажется в опасности. Почему это раньше не приходило ему в голову? почему за все время, пока он мечтал о спасительнице, ни разу не додумался пожелать, чтобы ей не пришлось спасать его. В нем зародилось крошечное зерно сомнения. Шиповник крепко стиснул в кулаке одну из серебряных пуговиц в виде розы. Он попросил Фи дать бой темной магии. Магии, которая сразила великих ведьм и уничтожила королевство Андар на пике его могущества. Магии — которая голодала принца сто лет, терзала его, пыталась к нему пробиться. Что если у не выйдет спасти его? Если ни у кого не выйдет. Вдруг она умрет, и он снова останется один, только на сей раз уже навеки. Поднимающийся туман погасил фонарь на той стороне улицы. Комната вдруг показалась шиповнику темной и холодной. Тени тянулись к нему, будто уродливые пальцы. «Не думай об этом», — напомнил себе он, «не думая о проклятии». Сестра в детстве сказала ему, что магия — это как желание, что она откликается на намерение. Шиповник так глубоко увяз в темной магии пряхи, что в самые отчаянные минуты порой сомневался, сможет ли когда-нибудь вырваться. Иногда он готов был поклясться, что чувствует, как пряха издалека тянется к нему, соблазняя сдаться проклятию позволить ему себя поглотить. Принц жил в страхе, не зная, что произойдет потом, какие гнусности он способен натворить, когда окажется в ее власти. Лишь одно всегда помогало ему прогнать тьму, и теперь он видел ее прямо перед собой, более осязаемую, чем когда-либо. Шиповник повернулся к Фи, рассматривая ее черты. Во сне она перевернулась, бормоча, что у нее закончились чернила. Губы принца изогнулись в улыбке. «Она та самая, кто снимет проклятие!» Шиповник точно знал. Фи оказалась не такой, как он представлял, но, возможно, это в ней самое прекрасное.